Потом на него напали собаки, которые почуяли колбасу, и Дима раскидал провизию, чтобы отвлечь их и успеть улизнуть. Ну, версия вполне логичная. Аркадий, скажите, в вашем поселке водятся дикие собаки? а вам зачем? Хотите заняться дрессурой? Я не в шутку спрашиваю, а всерьез. Ваш барон всегда один бегает или у него есть приятели? Ну, честно говоря, он ни разу со мной не делился. А дикие кошки, их много? Нет, по головам можно пересчитать. Диких зайцев тоже раз-два и обчелся. Марина надулась и отошла. Трое суток все в доме шло кувырком. Дарья слегла с давлением, Юрий вдвоем со своей аллергией от всех прятался, Анися Петровна впала в депрессию, остальные занимались похоронами. Все эти дни Марина иступленно ждала возвращения Куманцева, и зря... Что, если его убили? Засунули в машину, задушили, увезли и закопали в лесу. Может быть, надо позвонить прямо на Средиземное море его старшему брату? Проблема нешуточная. Если я позвоню и скажу, что Дима пропал, а потом он объявится, босс мне этого никогда не простит. А если я не позвоню, Дима так и не найдется. Шеф не простит мне тем более. В конце концов, она решила выждать еще пару дней и тогда уже поднимать шум. В день похорон, когда в доме почти никого не осталось, Марина достала из своего экстремального портфеля лист бумаги и написала сверху «Жертвы». Поставила точку и с изобразила. Первое – Иван Леопольдович Девель. Второе – роман. Дальше следовала строчка «Улики». Улик никаких не было. Тогда она заморала улики и вместо них написала «Странные факты». Единственным фактом, казавшимся ей странным, была та самая записка с угрозой и какой-то указанной суммой денег, которую Алла вытащила из салфетки. Марина уже сто раз хотела пробраться в комнату к Валерию Леопольдовичу за этой запиской, но ничего не получалось. Зато сегодня можно было не опасаться, что ее поймают. Двери в доме никто не запирал, поэтому осталось только выбрать подходящий момент. Книга исчезла. «Куда же она могла подеваться?» Книга огромная, как энциклопедия. Надо обследовать комнату сверху донизу. Ничего. Весьма сомнительно, что кто-то вдруг заинтересовался марками и взял у Валерия Леопольдовича почитать именно эту книгу. Скорее всего, Алла умыкнула ее, чтобы пролистать в тишине и вытащить записку. Стоп, впрочем...